И я двигалась вперед, подгоняемая слабой пульсацией брачного браслета. Первое время мне приходилось напрягаться, чтобы почувствовать ее сквозь действия обезболивающих кристаллов, но их эффект слабел, и боль постепенно возвращалась, жгло тело и одновременно поддерживала надежду на спасение лорда Кастанелло. Там, в поместье, он боролся со смертью, а значит, я должна была успеть. Небо постепенно светлело. Хмурый серый день вступал в свои права. Я не знала, как много я успела пройти и сколько еще осталось преодолеть. Меня ввело чистое упрямство. Мир сузился до ширины темной колеи, оставленной колесами экипажа. Все остальное виделось, словно в тумане. Я едва расслышала глухой переступ копыт приближающейся лошади. Сил обернуться уже не было. «Миледи!» — произнес смутно знакомый голос. Всадник спешился, за спиной раздались торопливые шаги. В следующее мгновение передо мной возникло лицо молодого мужчины, и я с трудом сфокусировала на нем взгляд. Таво! просипело чуть слышно. Густава осторожно взял меня за плечи, заставляя остановиться. Только сейчас я осознала, что так и продолжала идти, пока работник бежал за мной. Что с вами, Миледи, что случилось? Да вы же вся в крови! Тава вот торопливо оглядел меня. Судя по его расширившимся от ужаса глазам, вид у меня сейчас был плачевный. Запястье пронзило боль, и я не сдержала невольного всхлипа. Густава, не на шутку встревоженный моим состоянием, отшатнулся, разжав руки. Брэнси, только и смогла выдавить я. Да, да, я видел экипаж! Тут же закивал Густава. «Я проверял, господин Брэнси мертв. Решил, он еще ранним утром здесь разбился, не добрался до лорда. Отвела судьба беду. Но я и подумать не мог, что...» Он вдруг охнул, догадавшись. «Как вы-то там оказались, миледи? Вы же сами говорили, что Брэнси отравитель. Так чего же вы с ним? Да хоть кому взяли бы для подмоги?» Я коснулась его плеча, обрывая сбивчивый поток слов. «Он увез силой!» Браслет послал по телу новый болезненный импульс. Я скривилась. Густава со злостью посмотрел куда-то за мое плечо на давно остывшийся позади разбитый экипаж. Кулаки его сжались, с губ сорвалось ругательство. «Миледи, просьба-то ваша!» — не в сказал он. Милорда-то в городе не оказалось, и я сразу обратно поскакал. Малыш Тори отдал мне лошадь так, что... Он вновь потянулся к моему плечу, но, увидев порванная рука в платье, отдернул руку. — Миледи, так вы ж ушиблись сильно. Наверное, вас надо срочно к лекарю отвезти. Я собрала все силы, сосредоточившись на самой важной в данный момент мысли. — Таво. Лорд в поместье. «Он умирает! Я чувствую! Нам надо туда!» «Милорд Кастанелло?» Взгляд Густава заметался по сторонам. Брови страдальчески изогнулись. Работник беспомощно всплеснул руками. «Того!» Я почувствовала его растерянность и с нажимом повторила. «Отвези меня в поместье! Сейчас!» Он подчинился с видимым облегчением. «Конечно, миледи!» Этому мы мигом!» Густава подвел лошадь и, безо всяких усилий, подняв меня на руки, усадил боком в седло, а после забрался сам. Осторожно, словно с опаской, он обхватил меня за плечи, притягивая ближе, и я позволила себе ненадолго расслабиться. «Вернуться! Надо вернуться!» «Конечно, миледи, конечно!» — раздалось над духом взбивчивое бормотание. «Поскачем, как ветер!» оглянуться не успеете, как дома будем. Лошадь сорвалась в галоп.